Связанные юнцы уже пришли в себя, ерзали, мычали. Маса не забыл всунуть каждому в рот по кляпу. «Кто там?» — раздался с вышки дрожащий голос. «Ты человек или бес? Братья, братья!» — ударил сигнальный колокол. Из-за чистокола донеслись крики, топот множества ног. Надо было немного подождать. «Спокойно, не дергайтесь», — сказал Раст Петрович пленникам. «Если будете слушаться, скоро отпущу». Меж обтесанных верхушек бревен появились головы в конических шляпах. Блеснули стволы ружей. «Скажите, что это вы!» — приказал Фандорин, вынимая кляпы. «Это мы! Это мы!» — послушно закричали молодые люди. «Кто мы?» — откликнулся густой голос. «Если нечисть ночная, лучше идите своим путем. У нас серебряные пули и святая вода. Это Джосайя и Авесолом. Нас связали!» «Кто вас связал?» Решив, что теперь можно, Ираст Петрович вышел из-за лошади. «Я!» «Меня зовут Эраст Фандорин. Я ехал через долину, и эти негодяи напали на меня без предупреждения. Я мог бы их убить или отвезти к маршалу, но пожалел. Они совсем мальчишки». На стене засовещались. Потом тот же басистый голос крикнул. «Эраст! Хорошее имя! Ты из наших братьев? Из мормонов?» «Нет, я русский. Приехал навестить соплеменников. Что мне делать с этими разбойниками? Если они не ваши, я отвезу их в Сплитстоун».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 Вот они и вообразили нехорошее. Я ехал не по вашей земле, а с русской стороны. Мальчики увидели всадника с ружьем. Все знают, что русские трусы и оружие не носят. Кто ты такой на самом деле?» И раз Петрович коротко объяснил суть задания, полученного от полковника Стара, следя за лицами старейшин, те выслушали его очень внимательно. При упоминании о черных платках некоторые заулыбались, но не хитро и не злорадно а скорее презрительно. — Ты очень храбрый человек, если разъезжаешь по долине ночью, — один воскликнул Разис. — Никто из наших на такое не отважится. Даже глупые щенки Эви Солом с Джосаей отправились за ворота вдвоем. Что мне бояться бандитов? Я приехал не для того, чтобы от них прятаться, а чтобы их найти. Мистер Стар готов договориться с ними по-доброму. Он сделал красноречивую паузу, но ответ Морония был...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 Они зашептались между собой, причем крайние даже выскочили из кресел, чтобы принять участие в обсуждении. раз Петрович деликатно отвел глаза, но прислушиваться прислушивался. О чем шел спор, было непонятно, но, похоже, мнения разделились. — Ты знал о безголовом? И все-таки отправился на ночную прогулку? — недоверчиво поинтересовался апостол. «Да, что-то такое слышал», — Фандорин никак не мог взять в толк. «Неужто эти, мягко говоря, взрослые умудренные жизнью люди могут всерьез верить в привидения?» «Знаешь, и об индейце, и о его чубаром жеребце?» — все тем же тоном спросил Мороний. Пора было разобраться, из-за чего сыр-бор. «То в Салуне чернокожий Вашингтон Рид всех пугал, теперь эти семеро гномов. Буду признателен, если вы расскажете мне о безголовом всаднике подробнее». Апостол подал знак старейшине, сидевшему справа от него. «Поведай ему, Иеремия, как ты это умеешь!» Сива Бородова и Еремию уговаривать не пришлось. Очевидно, он пользовался в общине славой великого рассказчика. Громко прочистив горло, что само по себе прозвучало довольно зловеще, старейшина начал с ужинками и модуляциями провинциального трагика. 23 августа сравнялось 13 лет с того страшного дня. «Ровно 13!» — ровно 13 он выкрикнул, будто каркнул. Братья дружно перекрестились. Во времена золотой лихорадки не было в здешних местах головореза страшнее, чем вождь индейцев племени Лакота по имени «Расколотый камень». Он был семи футов ростом и ездил на огромном чубаром коне, который в бою дрался передними копытами. Переселенцев расколотый камень называл бледной саранчой, из -за людей не считал, убивая без разбору хоть женщин, хоть младенцев. Кровожадный дикарь верил, что белых такое огромное количество, потому что их убитые воскресают. И являются на индейскую землю снова и снова. Поэтому своим жертвам он прокалывал барабанные перепонки. Шаман сказал ему, что если так делать, душа уйдет в землю и больше не вернется. Ты, конечно, слышал о том, как огромное скопище индейцев в 1876 году уничтожило седьмой кавалерийский полк генерала Кастера, не оставив в живых ни одного человека, — спросила Еремия. Многие тогда говорили об этой ужасной загадке. Я слышал о резне при маленьком большом роге. Но слышал я и о том, что Джордж Кастер в свое время закончил военную академию худшим учеником в выпуске. Этим, вероятно, и объясняется ужасная загадка. Я говорю не о причине поражения, а о жутком открытии, которое сделали скауты, первыми обнаружившие место битвы. И Еремея перешел на страшный шепот. У каждого из 266 солдат и офицеров были... Проколотые уши. Вот каков был расколотый камень. Недаром им пугали детей от Колорадо и до Монтаны. Все остальные вожди давно были перебиты или сдались и осели в резервациях, а расколотый камень все рыскал по прериям и горам со своими краснокожими, сея повсюду смерть и трепет. Несколько раз он чудом выскальзывал из ловушек и засад. Всякий раз Чубары уносил злодея от погони. Но пришел конец и расколотому камню. Его, как и многих мужей силы, погубила женщина. Старейшины дружно закивали. Их закоренелых многоженцев можно было считать экспертами в этом вопросе. Звали ее «Голубая Сойка». Обычное скво, ничего особенного. Я потом видел ее в резервации. тоще тут ничего и тут тоже, показал на себе Еремия. Но расколотый камень в ней души не чаял. И когда скауты полковника Маккинли окружили его лагерь близ Коттон-Крика, это в пятнадцати милях отсюда, он вступил с кавалерией в переговоры, чего раньше никогда не делал. В прежние времена он велел бы воинам бросить баб и детей, налетел бы вихрем и унесся прочь на своем чубаром дьяволе. А тут из-за этой самой сойки дорогнул, сдался на почетных условиях, что никого из индейцев не тронут, всех переправят в резервацию. Сам полковник пожал расколотому камню руку, скрепляя уговор и слово свое сдержал. Почти. На первом же ночном привале, вон там, у Змеиного каньона, показал рассказчик куда-то в сторону и вверх. Пока полковник Маккинли спал или прикидывался, что спит, волонтеры выволокли вождя на край обрыва и повесили за все его кровавые дела и особенно за проколотые уши. На Чубарова никто не позарился, хотя конь был первостатейный, пристрелили и даже шкуру не содрали, а всех остальных поленных честь по чести доставили в резервацию. Стало быть, расколотого камня сдернули 23 августа 1881 года в каких-нибудь 500 шагах отсюда». «Кабы мы знали, что тут стряслось такое черное дело, ни почем бы здесь не поселились!» «Воистину так!» — вздохнул Мороний, и каждый повторил «воистину так!» «История, конечно, колоритная, но при чем здесь безголовый всадник?» «Да, ты забыл сказать про голову, Еремия!» — укорил брата апостол. «Я приберег это, наконец!» Еремия весь поддался вперед и, уже не а по-настоящему дрожа от страха, зашептал. Там, на самой кромке каньона, стояло сухое дерево. Оно и сейчас здесь. Волонтеры затянули на шее индейца длинную веревку и спихнули его вниз. А тело у него было мощное, тяжелое. Позвонки не выдержали, и на веревке осталось болтаться лишь оторванная голова с шеей. Старый негр Вашингтон Рид, который был там и видел все собственными глазами, сразу сказал: "Да, не жди, индеец вернется за своей головой". Так оно и вышло. Вождь вернулся, бородит по долине и ищет то, чего лишился. Апостол забормотал псалом в обережении от нечистой силы. Старейшины подхватили. Кто-то из ваших видел безголового всадника собственными глазами? Подождав, пока они домолятся, спросил Фандорин. «Первый раз ночью 23 августа», — подтвердил Морони и повернулся к старейшине, сидевшему слева. «Иуда, ты был там?» Тот, в отличие от Еремии, не обладал даром рассказчика. Почесав пушистую бороду, Иуда нехотя проворчал. Рассказывал уже, сколько можно. но ну, не спалось мне. Пошел прогуляться, на луну посмотреть. На обрыве хорошо, ветерок. Вдруг топот. Думаю, кто бы это? А там прямо по краю он». Иуда поежился. Коловы нет, конь пятнистой масти, как корова. Встал на дыбы прямо над пропастью, около сухого дерева. Развернулся и ускакал. Ну, я про расколотого камня вспомнил, сердце прихватило и еле домой добрел. Рассказ безусловно заслуживал внимания. Люди подобные Иуде врать и выдумывать не умеют. Садника видел только мистер Иуда или кто-то еще? спросил Распетрович.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 лежал покойник. Только упокойным он никак не выглядел. На фиолетовом лице застыла гримаса невыразимого ужаса, а глаза, хоть и были прикрыты серебряными долларами, но, судя по уползавшим на середину лба бровям, вылезли из орбит. «Смотри сюда!» — посветил керосиновой лампой Мороний. «С одной стороны, потом с другой». Оба уха мертвеца были черны от спекшейся крови. Проколоты барабанные перепонки...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 На фамильный герб. Ронина, разумеется, приговорили к харакере, и он выполнил приказ властей. Но перед смертью поклялся, что страшно отомстит за бесчестье. И с тех пор на ночных улицах восточной столицы завелся страшный оборотень от ног до плеч самурай, а голова песся. Как где увидит собаку, неважно, продячую или с хозяином, сразу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 И та сама затрусила Коновизи, уткнулась мордой в мешок со овсом, захрупала. Я замечаю, в этих краях лошадей гораздо умнее людей. Сумрачно обронил Маса, все еще переживающий из-за своего промаха. С, не мешай. Очевидно, на селестианских небесах чернокожие за братьев не считались. В дом Рида не пригласили, обошлись без рукопожатий.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 «Принципы принципами, но уж это просто подлость!» Но того, кто произнес последнюю фразу про подлость, немедленно накинулась одна из коммунарак, крайне неинтеллигентным образом. «Молчал бы и Кабель. Восемнадцать лет его кормила, обстирывала, а он к этой вертихвостке сбежал. Так ей и надо!» Начался бедлам. Все заговорили разом, перебивая друг друга и размахивая руками. Создавалось впечатление, что семейно-половой вопрос в коллективной общине решен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 Клочок шелка, это платье украденной девушки, зацепилось за колючку. Но там, где кончилась трава и почва стала каменистой, след, как в прошлый раз, потерялся. Порыскав и там, и сям, сыщик сдался. Прав был Роберт Пинкертон, когда сказал, «Короткому человеку без помощи местного специалиста не обойтись». «Значит, придется мобилизовать специалиста». В сплитстоуне он сначала завернул в гостиницу, умыться, сменить рубашку и узнать, нет ли новостей от помощника. Портье сказал, вам записка с каракулями от вашего китайца. Он японец. В послании аккуратными иероглифами сообщалось следующее. 8 часов 45 минут утра, восьмого дня девятого месяца. Черный человек в сарае, где живет его лошадь. Сам он, похоже, Тоже там живет? Выдал бутылку американского саке и спит. Караулю. Это на задворках башни с колоколом. Ваш верный вассал Сибата Масахира. Выпив на первом этаже кофе, приотвратительного, как, впрочем, повсюду в Америке, Раст Петрович наведался в указанное место. Путь был недальний. От Грейт на шагов 100 Японцу он бы нипочем не обнаружил,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 раздулись. В то же мгновение Вашингтон Рид открыл глаза и сел, а в руке у него, откуда ни возьмись, появился револьвер. И Распетрович тихонько отступил от стены сарая, попятился. — Ты что, старушка? — послышалось ворчание Рида. — Соскучилась, что ли? Подрыхну еще. Ночью-то нам не спать. И, судя по шороху, улегся снова. — Класс не спускать! — шепнул Фандорин, проходя мимо стога. — Вернусь вечером. Дослушав до конца...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 Мелвин стукнул кулаком по прилавку. «Когда речь заходит о моей шкуре, никаких тридцатипроцентных скидок. Пять долларов в сутки, сразу и без дураков. Ясно?» «Ясно», — быстро сказал Фандорин. «Я еще добавлю, если вы меня выведите к логову Шайки. Только давайте поторопимся, нужно скорее выручить девушку из беды». Пинг приложился к бутылке. «В таких делах торопиться себе дороже». К тому же, как я понял из вашего рассказа, эта красотка не вполне девушка. Терять ей особенно нечего. Ираст Петрович с трудом сдержался, чтобы не вспылить. Как вы можете такое говорить? Она уже двенадцать часов в лапах головорезов. Неизвестно, что с ней там делают. Как раз известно. Хладнокровно обронил Скот и ославился. Ладно, не сверкайте глазами. Что можно сделать, сделаем. И надо отдать ему должное, собрался очень быстро. Двадцать минут спустя два всадника уже выезжали из Плитстоуна, держа путь на скалы. Ехали не споро, но виноват в этом был не Пинг, а сам Фандорин. Его рыжая пристала и никак не желала идти рысью. Всю дорогу Мелвин болтал языком, не забывая потягивать виски. Когда бутылка опустела, достал другую. «И учтите, приятель, я нанялся, только пройти по следу».